Глава двадцатая. «Ахмедшин! Ильяс!» — закричал я в трубку, но в ответ услышал только какой-то непонятный вопль и тишина. «Что, тач полковник?» — Выстрецов сидит, скукожившись в окопчике, ждет указаний. «Да не знаю. Непонятно. Про какой-то кричал, что ли?» «А то болит, значит, на татарском?» — В лес с уточнением какой-то боец. «Товарищ лейтенант, земляк мой, ранен, наверное». «Попробуйте дозвониться», — скомандовал я Вострецову и попытался рассмотреть обстановку перед нами из-за брустера. Солнце уже начало сходить, и видно хорошо, но только я сунул нос в щель на бруствере тут же, будто ждали «Бум! Бум!» Рядом с нами раздались взрывы. «Сука! Это что же? Ганцы еще с десантом минометы скинули. Заработал наш пулемет, потом два немецких. Фигурки атакующих все приближались и приближались. То залягут, то под налет сделают перебежку вперед. Хорошо, что их еще не на позиции выкинули, а рядом. Так бы мы уже в рукопашный сошлись. Меня накрыло песком, потом еще раз. Начал стрелять из принесенной с собой трехлинейки. Расстрелял обойму. А второй-то нет. Достал пистолет. Взрывать или нет? Наш пулемет вдруг замолчал, и тут же без паузы раздался первый взрыв. Банц! Огромный ствол пушки вздулся, появились трещины. Все, Дор накрылась, медным тазом. Теперь только в переплавку. И вслед за этим, когда уже пыль вроде начала садиться, второй взрыв. Под лафетом и вокруг, породив сразу большое количество летающих предметов. А немцы не думали отступать. Поливали нас свинцом и поливали, вроде даже с той же плотностью огня, будто они с собой взяли вагон боеприпасов. И тут у нас случилось пополнение. Наверное, Лобанову стало скучно в той стрелковой ячейке, где я его оставил, и он приполз к нам. Как уцелел, не знаю. Оказалось, решил доложить, что запас к концу подходит. Тут у самих совсем немного осталось. — Так, боец! — Вострецов отсыпал патронов Лобанов, и тут бережно сложил их в подсумок. — Давай, вон на ту позицию! — показал он рукой. — Сейчас у их пулеметчика лент кончится, перезаряжать будут, и ты вперед по команде, вперед! Лобанов быстро вскарабкался наверх, оттолкнулся с ногой так, что мне обсыпало лицо глиной, и рыбкой нырнул за бруствер, и тут же ухнул. Я сначала подумал от падения, но через миг понял, что ошибся. Красноармеец так и остался лежать, подгребая ногой с пробуксовкой. «Ох, твою ж дивизию», — прошипел Комроты. — «угораздило. Давайте назад затаскивать». Лабанов помощи не нуждался. Пуля попала ему в шею, перебив позвонки, и теперь его голова моталась во все стороны, как у сломанной куклы. Боец, который оказался за татарского, деловито потрошил подсумок, доставая назад патроны. От нас и до самой Доры никого из наших не осталось, по крайней мере, никто не стрелял. А вот недалеко от Лафета довольно дружно кто-то отстреливался. Скорее всего, после взрыва перебрались. Такое никакое прикрытие. Получше, чем у нас, где все как на соплях держится, да так, что и голову не высунуть. — Вот что, Вострецов, — сказал я лейтенанту, когда стрельба чуть, -чуть утихла. — Давай-ка туда перебираться. У немцев пулемет уже плюется, сейчас ствол менять будут. У нас секунд тридцать, чтобы добраться вон до того колника, видишь? «Вижу, товарищ полковник. Ждем». И только стихла пальба, мы кузнечками выскочили из нашего окопчика, все в вчетвером, я, Вострецов, знаток татарского и пытавшийся изобразить невидимку в присутствии начальства, совсем молодой пацан с крупным кадыком на тощей цыплячьей шее. Добежали мы до того, что я назвал холмиком все, но двое из нас, Вострецов и тот татарин, оказались ранены. Боец в левое плечо, лейтенант в бедро. Видать, какую-то вену перебило, потому что из раны густо текла темная кровь. Так, если артерия ближе к сердцу перетягивать, а вена дальше, значит, по ней же к сердцу течет. Перетянул ногу возле колена, вроде чуть поменьше стал кровить. Да, не сан санинструктор я, в основном нахватался на прошлой войне, да и на этой тоже. Забинтовал рану как мог и осмотрелся. Укрыть у нас так себе, в четвером еле помещаемся, чтобы задницы не торчали. Надо ползти дальше. И тащить комроты придется мне. Один без руки, второго ветром носит. И только я богатырь. Или я муромец местного разлива. Бойцов я погнал вперед. В большой коллектив и цель слегче, да и доберутся быстрее. А там, может, и поможет кто. Первых метров десять я пер живчиком, только трава шелестела. А потом силы начали немного кончаться. Даже не знаю почему. Тут вдобавок ко всему рядом раздался взрыв мины. Предупреждать надо. Нет, свист я слышал, но подумал, что это не ко мне. Оглушило меня не слабо, Перед глазами все поплыло, в ушах зашумело. Да так, что и взрыв уже не было слышно. А я все тащил и тащил Вострицова. Он что-то стонал, но я не слушал. У меня тут, как спортсмены говорят, включилось второе дыхание. Вот было оно почему-то таким же сиплым и удушливым, как и до этого. Только видел впереди темный силуэт лафета. Ну и здоровенного кабана-лейтенанта чувствовал всеми мышцами. А ведь он мне до сих пор довольно худосочным казался. И только когда я прополз по моим меркам километр три, кто-то освободил меня от тяжелой ноши. Из меня будто пробку вытащили. Тошнит, голова болит, трясется все, как жестокого похмелья. Перед глазами мушки летают, и вокруг темнеть начало. Очнулся я от того, что какой-то гад лупит меня по щекам и вопит на ухо противнючим голосом. «Товарищ полковник!» «Я, — говорю, — товарищ полковник, — что надо?» А язык почему-то слушается не очень, как каш напихали в рот, и я пытаюсь разгрести ее. «Очнулся!» — огласил окрестности радостный вопль. Хватит кричать! Доклад!» Ага, навык командного голоса возвращается потихоньку. «Сержант Дорофеев! Товарищ полковник, за время...» Тут он замялся, размышляя, как обозвать мое состояние. «Отключки мои! Продолжайте!» Силами бойцов батальона охраны нападение отбито. В настоящее время силами бойцов второго отделения первого уточняются потери личного состава. Доклад закончил. «Да не кричи ты, и так хреново!» — поморщился я. — Где лейтенант Вострецов? Ожидает очереди на эвакуацию в Медсанбат. Уже спокойнее продолжил Дорофеев. — Лейтенант Ахмедшин? — Не знает, товарищ полковник. Он виноват совсем не по уставному, пожал плечами. — Вот что, сержант, помоги ко мне подняться. — Вы контужны, вам лежать. — Сержант, ты что, приказы выполнять разучился? — Кое-как поднялся. — Как же мне, хреново, штормит. Я попытался шагнуть, но тут ноги предательски запутались, и я чуть не рухнул на землю. Спасибо Дорофееву, подхватил, придержал. И тут мне натурально вывернуло. Уж не знаю, что там летел, но не кончал с густ приправленной желчью горькой и вяжущей рот. Вот, возьмите. Сержант протянул мне флягу, и я прополоскал рот. Раз, другой, но без облегчения. Противная горечь будто приклеилась к языку. Спасибо, Дорофеев, сказал я. Ты вот что, давай, занимайся здесь, а мне бойца выдели, я тут осмотрюсь пока. Красноармеец, не представившись никак, приобнял меня за талию, я пошел, пытаясь больше не падать. Ох ты ж, убитые, и еще. В стрелковых ячейках на земле, сраженные пулями и осколками. Сколько их тут? Но это потом, сейчас я знаю, куда в первую очередь идти. Пост взрывника был налажен наспех, мы собирались сегодня оборудовать его по уму, чтобы человеку с динамкой ничего не грозило. Не успели. И сейчас я и спешил к этой простой яме в земле, боясь подойти. До последнего шага мне оставалась надежда, что Илья слежит раненый, пусть тяжело, но все же живой. Ближе к краю, наполовину высунувшись, лежал постовой, который заступил на смену в полночь и должен был смениться утром. Помню, на разводе вострецов ругал его за пуговицу, державшуюся на честном слове. Вон она, держится еще, висит в петельке. И чего он наружу полез? Вот он, твой пост, сиди, жди команду. Нет же, с перепугу, может. Застрелили его почти в упор, три пули через грудь. Еще шаг, и придется посмотреть, нечего жмуриться. Илья слежал, свернувшись младенцем, поджав под себя ноги. На пояснице, аккурат, где ребра кончаются, видно было выходное отверстие, побуревшее уже топорщащиеся за скорузлыми от крови нитками. В руках он так и держал динамомашинку, которую подорвал лафет. Первый от ствола лежал в стороне, присыпанный глиной. «Помоги спуститься», — сказал я бойцу, потоптавшись на краю окопчика и поняв, что спрыгнуть вниз у меня не хватит сил, просто рухну кулем. — Осторожно, точь полковник! — осторожно заметил мой сопровождающий, когда я опустился на колени. Я очистил волосы Ильяза зад, присыпавшего голову грунта и попытался закрыть ему глаза, так и оставшиеся открытыми. До конца не получилось, и между неплотно прикрытыми веками блестели тонкие полоски белков. — Помоги достать его! — попросил я, и уже через пару секунд боец оказался рядом со мной... И кряхтя начал выталкивать тело Ахмедшина вверх. Хотел бы подсобить, но я мог только держаться на ногах, а не таскать что-то. Эх, Ильяс! И в смерти я тебе помочь не могу. Сколько мы с тобой, с той самой ночи на киевской гарнизонной губе? не полный год? Полковник Епишин. Как же? Шижми хреново так! Вылез наружу, с помощью провожатого, конечно, разогнули Ильязу колени, уже начавшие коченеть, сложили на груди руки. И тут ноги мои опять меня предали, и я опустился на колени. Хочется подумать что-то хорошее на прощание, а в голову лезет всякая ерунда, как мы на чердаке в Киеве книги читали, смеясь над особо вычурными фразами всяких графьев, как он привел Пораску с просьбой зарегистрировать брак, и даже как он пришел просить семейную землянку, «Вот же, дурень, господи! Что-то в глаз попал, наверное, слеза то будто я рыдаю. Что за хрень, а?» Достал из карманов документы, мелочевку, фотографии с Пораской и со мной возле моста после маскировки. А я свою карточку и не получил, в госпиталь загремел. Надо будет найти, пусть и мне сделают, на память. — Товарищ полковник! — гаркнул кто-то у меня за спиной. — А я вас ищу везде. тач капитан госбезопасности велел найти вас. — Боец, как фамилия твоя? — спросил я провожатого, вытирая лицо рукавом. — Красноармеец Антоненко. — Спасибо за помощь, Антоненко. Занимайтесь. Я к Евсееву не пошел, еще чего не хватало. Нет, будь он ранен, вопросов не имел бы. Но, как я выяснил у посыльного, ничего со Степаном не случилось. Стреляли, воевали, но не более. Так что я сел на пенечек и стал ждать. И вот мне интересно, откуда же исходил тот самый приказ, чтобы меня ни в какие приключения не пускали. Даже прикидывать не берусь. Мне такая забота, конечно, душу греет, но вот так... Особист мчался ко мне на всех парах, будто скорость его встречи со мной могла что-то изменить из случившегося. Еще охлопывать бы начал, проверяя целостность костей. Я не выдержал, прикрикнул даже на него. — Что ты вокруг меня, как возле девицы, на выдане пляшешь? Давай докладывай. — Ильяс? — спросил он очевидно, глядя на отдыхающего в последний раз на травке Ахмедшина. — Погиб, но приказ выполнил. Это он взорвал Дору. Махнул я рукой в сторону пушки. — Надо было вчера все сделать. Нахрен нам нужна железяка эта. «Петр Николаевич, это все эмоции. Не надо эти слова еще где-нибудь повторять. У нас был приказ уничтожить в случае опасности. Мы это сделали. На этом разговоры заканчиваются. По обстановке. Силами батальона охраны нападавшие большей частью уничтожены, частично рассеяны. Плен захвачено шесть военнослужащих. Уничтожено предварительно дороты. Наш Наши потери. Мне немцев не жалко, хоть и все б здесь полегли. Батальон охраны, 22 убитыми, 13 тяжелораненых, 37 легко. Потери саперов уточняются». — Вам бы в медсанбат, товарищ полковник, плохо выглядите. — А должен хорошо? — С чего бы? — Я вдруг сорвался на ни в чем не виноватую Евсеева. — Извини, Степан Авдеевич, сам видишь, Ильяза жалко, мы с ним с самого начала, считай. — Нет, не поеду я никуда, отлежусь, там видно будет. — Ничего страшного, — совершенно спокойно ответила Сабист. Ну, хоть так, отдохните, пожалуйста, я прослежу тут. Через пару часов мне стало так худо, что я уже готов был принять любую помощь. Голова болела, тошнила, и слабость казалось пальцем пошевелить, и то трудно. И я согласился на медсанбат. Один хрен толк тут от меня никакого, одни ты Принеси, подай, переверни, из ложечки накорми. Сопровождали меня, конечно, не как комфронта, но и не в кузы, в полуторке, в повалку, как большинство раненых. Что-то посередине. В эмке повезли, на которые приехал кто-то из штабных подводить итоги моего столь короткого и, вне всяких сомнений, безславного руководства всей этой затеи. Впрочем, глянув на мою бледную физиономию, начинающую зеленеть от бесконечной тошноты, высокий чин понял, что разговаривать тут не с кем. Я даже глаза не открывал, чтобы посмотреть, кого прислали. Услышал только бормотание Евсеевой ответ. Да, везите, конечно, что вы его тут держали до сих пор. Шинель к чью-то и помчали по буеракам. В как обычно, сортировка, где меня весьма справедливо, включили в ту часть ран больных, которые подождать могут. Потом, когда очередь дошла, выяснилось, что как раз здесь мне делать нечего, А надо такого перевозить в госпиталь фронта. И я переместился еще раз, на этот раз в полуторки, но на носилках, не в повалку. Что госпиталь фронта, что медсанбат, один бесконечный дурдом. Везде перебор этих самых ранбольных, нехватка персонала, засыпающего на ходу. Запах крови, гноя, лекарств, дезинфекции, нечистот, крики боли и постоянное движение. И я был рад, когда мне определили место в палате, да не в проходе, а у стены. Даже про кормежку не вспоминал. Куда мне есть, все равно наружу вылетит. Так что и осмотр врача я запомнил плохо, будто в мареве каком-то. Меня спрашивали, я отвечал. Но вот когда я выспался, да еще и начал пить какие-то невкусные, оттого, наверное, очень полезные порошки, а мою задницу издырявили болючими уколами, то воспрял духом. Подумал, что нечего мне здесь делать, ибо пытался встать. Лучше бы не пробовал. Оказалось, что улучшение состояния мне только казалось. И я отмерил себе еще три дня в этом пекле, чтобы встать на ноги и умотать отсюда куда подальше. Встать я смог и даже добрался до кабинета начальника госпиталя. Там я повел себя очень некрасиво, начал требовать связи со штабом фронта, доказывать, что ты даже козырял наградами и должностью. Мне в том самому стыдно стало. Но своего я добился. На ироничный вопрос, не с командующим ли меня соединить, я ответил утвердительно. И через пять минут, почти разваляясь на стуле в кабинете военврача первого ранга телятника, я уже услышал в трубку знакомые. Приемное. — Васюка, Соловьев, Михаил Петрович на месте. Доложи обо мне, что с пушкой. Выполнили приказ, короче. Начальник госпиталя встал и зачем-то начал усиленно изучать пейзаж за окном. — Ничего там интересного, из моей палаты вид такой же. — Конфронтов в Москве. Про пушку твою знают уже все. А ты где? Тебе тут обыскались. Письма от жены у меня в ящике лежат. В Ленинграде, в 88-м -го госпиталь на Васильевском острове. Слушай, найди Дробязгина, пусть привезет сюда, что там надо. И в медслужбе попроси организовать мне лечение на месте. Здесь и без меня есть кем заниматься. Начальник медслужбы тоже в Москве. Вот Вишневский есть. Вишневского не хочу, у меня контузия, резать ничего не надо. Фамилия главного хирурга фронта заставила начальника госпиталя напрячься еще сильнее. Вроде бы Сан санч мировой мужик. Или это когда служба дела не касается, подчиненные не улетают, не касаясь пола? Ну, молча, но попрошу, ладно. Николай Семенович, терапевт фронта, рядышком тут. Хорошо, Аркаша, давай, до встречи. Я поблагодарил начальника госпиталя и побрел в палату. Надо отдохнуть. Приехал за мной вовсе не Дробязгин. Ближе к вечеру меня посетил мой старый знакомый, Дмитрий Иванович Мельников. Вещи он тоже привез, но нес их водитель. «Здравствуйте, товарищ полковник», — вывел меня из полудрема его голос. «Здравствуйте, товарищ старший майор госбезопасности. Это я вовремя заметил, что ромбов у него в петлицах теперь два. Поздравляю с присвоением очередного звания». «Спасибо». «Вот ваши вещи, Петр Николаевич». Кивнул он и тот положил на мою кровать аккуратную стопку обмундирования, а рядом поставил пару новеньких сапог. Уверен, с размером не ошиблись. «Награды». Мельников достал из кармана и положил возле сложной одежды простой солдатский кисец с вышитым желтым котом. Такие на фронт отправляли школьники. Я жду вас внизу, документы сейчас оформят, не беспокойтесь. Даже дырочки на кителе под ордена кто-то проковырял Загде? К чему это? Расстреливать повезут? Хотя вряд ли, судя по вполне доброжелательному отношению Мельникова. Мне кажется, если он тебя ни в чем не подозревает, то это примерно как дружба у обычных людей. Дольше всего я цеплял ордена. У некоторых и к концу войны, когда советская власть щедро осыпала наградами всех причастных и не очень, такого количества не было. Спустился вниз. Ого, он, о чем меня повезут. Трофейный хорьх, блестящий хромом и лаком. На таком не только старшему майору, но и маршалу проехать незазорно. Вот они, плоды побед. А выглядит Мельников хреновенько. Поставь нас рядом, не сразу определишь, кто из госпиталя сбегает на долечивание. Свет лица с каким-то нездоровым румянцем, в глазах сосудики полопались. Не бережет себя Дмитрий Иванович, на износ работает. Он какого года? Шестого вроде? Тридцать шесть лет всего, а выглядит как пенсионер. Увидев меня, он даже шагнул навстречу, и я остановился, поняв. Хочет сказать что-то. — Чтобы вы не беспокоились, Петр Николаевич, ваши действия признаны правильными и соответствующими сложившейся ситуации. Рапорт напишите, и все. — Спасибо, лейтенант Ахмершин. Лейтенант Ахмедшин Илья Сравильевич подан список награждения, звание Герой Советского Союза, посмертно. Комфронт подписал документы. В переводе на русский. Наказывать меня не будут. Награждать тоже. Разрешили жить дальше. Больше мы ни о чем и не говорили. Так и доехали до штаба фронта. Уже не в землянках и разрушенных избах, а вполне цивильно, почти как в Киеве. В школе какой-то еще в двух зданиях рядом. Даже коммуналки для комсостава имелись. Меня провели в мою комнату, я попал в заботливые руки Дробязгина. Свежий воздух без паров, флизолы и хлорки, а также нормальная кровать сделали почти чудо. Утром я чувствовал себя вполне сносно, по крайней мере, пока не встал. Да и отдыхать, не подсчитывая для удобства засыпания, сколько человек перед тобой на этой койке умерло, намного приятнее. «Дробязгин!» — крикнул я, и мой ординарец появился будто из воздуха. «Снедать, товарищ полковник!» Мыться, бриться, завтракать. Тебе задача. Первое — собрать паек посолиднее. Как для себя, Иван. Все же час организуем. Брось кривляться, дело серьезное. Машину мне разъездную потом вызови. Часа за два, думаю, правимся здесь недалеко. Я Амигом тащ полковник, — крикнул Дробязгин уже на бегу. Даже странно, как он обрадовался, что я нашелся живой, почти здоровый, и даже сам предложил жене телеграмму отправить. Чему бы это? Натворил чего и надеется на заступничество? Что думать, потом узнаю и так. Разъездную эмку Иван нашел еще до того, как я закончил завтрак. Думаю, штаб фронта снабжают получше простых ленинградцев. У меня даже кусочек масла был. Или мне усиленное питание выписали. Мундир я надел тот, в котором вчера приехал с наградами, новый, наглаженный. Сапоги, конечно, поменять бы, но где же сейчас те, разношенные по ноге? Небось, какой-нибудь боец радуется приобретению. А мне только прихрамывать, пока нога формы сапога не примет. Адрес я запомнил. Лиговка 141 у обводного канала, где воду черпали из проруби и рыбу ловить пытались. Туда и поехали. И только когда мы уже были почти на месте, я сообразил, что номер квартир не спросил. Ничего, это просто решается. Вон милиционер на перекрестке стоит. Он и расскажет, что к чему. Тощий с прозрачной кожей постовой рыбаков показал нам, где находится жилконтора. А дальше все просто. Полковнику, у которого вся грудь в орденах, трудно отказать в такой пустяковой просьбе. Добрая женщина даже вызвалась проводить нас до места. Постоянно забегая вперед, она торопливо докладывала, как они тут всю блокаду работали. Проверяли жильцов, выдавали карточки, опечатывали квартиры чем-то еще занимались. Наверное, подумала, что я представляю какую-то комиссию. Вокруг разруха, конечно. Окна выбитые, стены в следах от осколков, на асфальте воронки кое-как присыпанные. Из каких-то квартир вверх тянутся следы копоти от пожаров. И ни одного деревца нигде. Я даже попытался вспомнить. Нет, не видел. Наверное, на дрова пробили все. Я задумался, даже не заметил, как мы вошли в подъезд. Вот она, двадцать седьмая квартира. Ефремова Софья Николаевна с дочерью, Ниной Викторовной, значит, сказала представительница жилконторы, стараясь не очень коситься на дробязгин, державшую вещь мешок, довольно сильно пахнущий колбасой. Надо будет и ей продуктов дать. Ты тут хоть по сторонам не смотри, хочется последнее себе снять и отдать. «Звонить?» — сказал я. «Так электричество не дали еще», — пожаловалась дама и забарабанила в дверь. «Ефремова! Софья Николаевна, откройте! Пришли к вам!» Примерно через минуту в квартире раздались шаркающие звуки, будто кто-то шел по полу в лыжах, и дверь приоткрылась. Щелочку, ограниченную натянутой цепочкой, высунулась часть лица моей бывшей будущей тещи. «Что случилось?» «Вот, к вам» джил конторщица показала на нас, вновь остановив взгляд на Дробязгине и его драгоценном мешке. «Вы — Вы? — удивилась Софья Николаевна. — Как? — Так вы же сами адрес сказали, — объяснил я и причину вторжения. — Впустите? — Ой, конечно, как невежливо вышло! — Забормотала она, захлопнула дверь, загремела цепочкой, и открыла ее настежь, да так резко, что ей пришлось просеменить след пару маленьких шажочков. — Заходите, конечно. — И вы, товарищ, — кивнула она нашей провожатой. — Тоже заходите, милости просим. Квартира оказалась почти пустой. Ни стола, ни даже табуретка или каких-нибудь шкафов. Наверняка все сгорело вон в той кособокой буржуйке. Ничего, главное, живы остались. Барахло наживется как-нибудь. «Вот, сюда садитесь», — показала Софья Николаевна на кровать, выжившую только по той причине, что железо не горит. Что-то хозяйку беспокоило, но она играла гостеприимство, пытаясь поставить чайник на спиртовку. «Дробязгин, давай». Просигналил я начало праздника, и ординарец начал развязывать вещь-мешок. — Ой, спасибо, — всплеснул руками теща. — Жаль, что Ниночка... — Что с ней? — перебил я хозяйку. — Приболела, температура, вот. И она махнула рукой куда-то в сторону дальней комнаты. Я не стал слушать и почти побежал туда. Нина была... Странно, я бы не узнал ее. Мало Моложе, черты лица изменены, наверное, из-за того, что отощала. Вот глаза были ее, такие же. Я почувствовал, как ноги подкашиваются. А я ведь не верил, что встречу ее. Только она не знает меня, а я для нее довольно-таки в возрасте чужой дядька. Ого, да у нее жар. Как я не заметил сразу. И дышит, как паровоз, тяжело, с хрипами. Что ж ты, теща дорогая, бегала вокруг нас кругами, сказать не могла? Дробязгин, ко мне! Крикнул я в коридор. Да, ж полковник? Давай, девушку, вот эту, срочно в охапку и везите в больницу, ближайшую. Там, я не знаю, проси, угрожай, что хочешь, делай, но чтобы ее немедленно положили и начали лечить. Лучшие врачи, понял? Понял, товарищ полконь. не беспокойтесь, все сделаем. Дробязгин побежал за водителем, они принесли какое-то одеяло, завернули в него Нину и потащили в машину. А я, как я? Засуетилась Софья Николаевна. Здесь будьте. Отвезут, вернутся и скажут, где она. Почему сразу не сказали? Я опустился на край кровати. «А я с какой радостью здесь остался? Не поехал в больницу?» «Не знаю, что-то остановило. Может, мозг проснулся наконец-то? Потому что сейчас в горячке я мог бы чего-то натворить. И что дальше? Незнакомые мне люди, я их фактически вижу впервые. Ладно, поддался порыву, отвез продукты. Бывает. Отправил ординарца в больницу. Тоже случается. Да не знаю я, почему так поступил. Последствия контузии». А дамочка из жилконтора так и сидела возле мешка, из которого Дед Мороз еще не достал подарки. Я подошел, вытащил завернутый в бумагу кусок колбасы и банку тушенки. Вот, возьмите, куда они девушку повезти могли. В Газа, наверное, тут недалеко. Спасибо за продукты. Она прижала добычу к груди и, держась поближе к стенке, почему-то обошла меня, будто боялась, что я передумаю и отберу все назад. Спасибо, товарищ военный. Это теща моя решила дать знать о себе. «Вы возьмите, это все вам!» — подвинул я мешок. «Пойду я, наверное. Приедет ординарец, скажите, я сам вернусь, чтобы не переживал. Пройдусь. Никогда не был в Ленинграде». Мне в этой квартире оставаться не хотелось ни секунды. Я встал и пошел к входной двери, которую никто не закрыл. «Может, останьтесь, я сейчас чаю», — сказала Софья Николаевна. «Нет, не надо. Вы самое главное запомните». Я схватил ее за плечи. Никогда, ни при каких условиях, ни за что, запомните, ни за какие ковришки. Не пускайте ее на Украину, костьми лягте, но не пускайте, беда там с ней будет, большая беда. Софья Николаевна кивала головой от испуга, наверное. Точно ведь, подумал сумасшедший пришел. Я вышел и побрел, что называется, куда глаза глядят. Переживать не о чем. Если что, остановлю любого военнослужащего, которых сейчас в Ленинграде, наверное, больше, чем местных, они помогут. Как я вышел на набережную, не помню. Ноги вывели. Усталости не чувствовал, с голова не болела. Я успокоился, сделал что мог. А теперь от меня не зависит ничего. А дома здесь красивые, прям один лучше другого. А ведь в каждом какой-то вельможа жил. Один с семьей на всю жил площадь. А ведь все осветить, отопить, убрать. Сумасшедшие деньги люди тратили, наверное. Сад какой-то, решетка ковная, красивая. Засмотреться можно. И деревья. Первое, что я в городе увидел, и ведь не вырубил здесь никто. Наверное, везде до войны травка росла, стригли ее ровненько, поливали. А сейчас натурально огороды разбили. По такому времени в самый раз капуст, полезнее травы, а газон высадят, лучше бы лова. Я добрался до калитки, вошел внутрь. Даже лавочки имеются, не разломали. Вот тут по аллейкам какие-то статуи были, постаменты везде остались. А сами скульптуры сняли, землей присыпали, видно же, бугры свежие, прошлогодние. Умно поступили, чтобы осколками не посекло. — Товарищ полковник, дальше нельзя? — На встречу мне шагнул часовой. — Ред 50, наверное, выправка совсем не военная. а Ополченец, скорее всего. — Что? — Там дальше учебная часть, проход запрещен. — Не знал, я тут гулял просто. Зачем-то я начал объяснять ополченцу, что я здесь делаю. — Вы вон туда выйдете и прям по набережной. Я поблагодарил и пошел, куда послали. Долго шел, с полчаса, наверное. Памятники все в мешках с песком и дощатые опалубки. А вот и незакрытые. Медные львы сидят на крыльце, смотрят друг на друга. На двери табличка. Средняя школа номер Октябрьского района Ленинграда. Вот так, война идет, блокада, стреляют, а дети учатся. А обстреливали тут по-настоящему. У правого льва на морде осколком шрам выбило. Я подошел к нему, дотянулся рукой. Зверюга сидит невысоко, наверное, школьники любят забираться наверх и сидеть. — Ну что, скучаешь тут? — неожиданно для себя спросил я, поглаживая след от осколка. — Холодно, наверное. Вот и я тут заблудился. Во времени заблудился, понимаешь? Медный зверь пристально на меня смотрел и молчал. Я погладил шрам. Тоже раненый. Боец! Ветер с усилился, пошел мелкий дождь, который чем дальше, тем становился сильнее. А я все стоял и стоял рядом со скульптурой. Смотрел, как по щеке льва ползли крупные капли. Он плакал.